Глава девятая. Клуб ленивцев. История. После ухода Двуглавого Уэллс долго и нервно ходил по гостиной. Встреча с прошлым сильно взволновала его. Он налил себе бренди, и можно было уже не думать о возобновлении работы сегодня. Он не мог ни о чем думать, кроме как о профессоре Моро и его воспитанниках, которые проживали в странном месте под названием «Стар». Резервация. Я никогда ничего не слышал об этом месте, но судя по возбуждённому состоянию Уэллса, это было очень важно не только для самого Герберта, но и для дела его жизни и для будущего всего человечества. В тот день я много и узнал о зарождении клуба Ленивцев, который сильно отличался от современной версии. Тогда это была компания учёных-энтузиастов, мечтавших изменить мир творениями своего разума. Их было четверо: Герберт Уэллс, профессор Маро, Томас Эдисон и Константин Циолковский. Каждый из них искал в соратниках поддержку и одобрение своих идей. Они щедро делились мыслями и теориями, каждый доказывал и убеждал других в истинной верности выбранного пути. Томас Эдисон утверждал, что мир науки не может жить отдельно от мира людей. Каждое открытие и изобретение должно быть поставлено на службу человечеству, но доверить это сложнейшее дело можно только частным компаниям, которые будут извлекать из этого прибыль. Она будет направлена на новые изыскания и разработки, касающиеся быта обыкновенных людей с целью сделать его более лёгким. Уэллс утверждал, что этот путь ложен, Поскольку рано или поздно прибыль начнёт оседать в карманах управленцев, и компания будет работать уже не на благо науки, а на благо горстки членов совета директоров, которые будут обогащаться, выкачивая деньги посредством изобретений из карманов простого народа. Профессор Моро, а на ту пору он был ещё доктор естественных наук, утверждал, что нужно не окружающую среду менять, а самого человека. перестраивать его тело, создавать homo novus. Только в искусственном изменении человека заключено будущее всего человечества. В происхождении и теле человека скрыты все загадки вселенной. Подчинив себе природу человека, научившись управлять ею, homo novus сможет подчинить себе вселенную, которая станет для него всего лишь игровой комнатой. а не шкатулкой Пандоры, как сейчас. Циолковский утверждал, что Земля для человечества лишь временное пристанище, колыбель, из которой надо выбраться. Цель человечества – расселиться по Вселенной, укротить ее, поэтому все силы научной и технической мысли должны быть направлены на космостроение». Только когда будут построены корабли и человечество отправится к звёздам, осваивать и заселять новые планеты, только тогда появится новый тип людей, Homo Stella, которым и покорится вселенная. Но все четверо сходились в одном: для воплощения идей в реальность им нужно полностью перестроить общество. Поскольку современные государства с их национальными интересами и завоевательной политикой не способны двигаться дальше, слишком много противоречий, чтобы действовать сообща, нужно создать новое государство, в котором не будет различий между эллином и иудеем. Одно общее государство, в котором растворятся все имеющиеся. Оно просто поглотит их. Они называли это государство будущего космополисом, миром без войн и разногласий. Но, как это свойственно философам, придумав идеальное государство, они не смогли перебороть свои внутренние противоречия. Клуб ленивцев распался. Цалковский уехал на родину, в Россию, где занялся воплощением своих идей. Впрочем, он не имел большой поддержки в обществе и правительстве. но ему давали работать, даже время от времени помогали скудным финансированием. Томас Эдисон уехал в Америку, где в скором времени основал компанию Эдисона, которая внедряла в мир идею электричества, неплохо на этом зарабатывая. Были у них и другие перспективные изобретения, постепенно внедряемые в жизнь простых обывателей по обе стороны океана. Доктор Моро добился звания профессора и уехал в Северный Йоркшир, где у него было родовое гнездо. За следующие 3 года он скупил все окрестные поместья, до которых смог дотянуться. Никто не знал, откуда у него такие деньги. Но профессор Моро вообще вёл скрытный образ жизни. После того, как ему стало принадлежать добрая часть графства, он совсем замкнулся в себе. Его земли были обнесены высоким забором и тщательно охранялись. Местные жители назвали их резервацией. Что там происходило за высоким забором, не знал никто. Ходили только легенды о полулюдях-полузверях, которые жили на землях профессора Моро. Но эти легенды не достигали Лондона, если бы Уэлс не рассказал мне о них, и я своими глазами не увидел двуглавого то никогда бы не поверил в реальность происходящего. Теперь же я верил в то, что жители резервации существуют необычные, и профессор Маро, вероятно, далеко продвинулся в своих изысканиях. Клуб ленивцев на время прекратил своё существование, чтобы через несколько лет возродиться, но на этот раз он состоял только из единомышленников Герберта Уэллса. Новые члены клуба, если даже и имели другие взгляды на проблемные вопросы, всё равно способствовали развитию и научным изысканиям Вэлса, и пусть и маленькими, но шашками приближали его к созданию космополиса. Но теперь у него появились конкуренты, которые видели эту идею по-своему и не хотели мириться с Вэлсом в качестве соавтора проекта. Одним из них стал Томас Эдисон, бывший друг Оны мне непримиримый враг. И если Цолковский был занят собственными изысканиями и не вспоминал даже о бывших друзьях, то чего ждать от профессора Маро Уэлс не знал. Но визит двуглавого говорил, что профессор помнит о старом друге и быть может хочет восстановить с ним былые отношения. Позвольте мне спросить. Вы так долго и с большой результативностью работаете над своими проектами? Не задумывались ли вы о том, чтобы организовать компанию, которая позволила бы реализовывать коммерческий потенциал ваших изобретений? Задал я вопрос, который не давал мне покоя в последнее время. Иными словами, вы хотели спросить меня, любезный Николас, не хочу ли я поставить свои изобретения на серийный поток и наладить выпуск продукции, способной существовать благодаря моим открытиям? Отвлёкся от микроскопа Уэлс. Именно так горячо подержал я его. То есть я должен уподобиться ремесленнику Эдисону, этому дельцу науки, этому деловару, которому плевать на саму науку, который во главу угла ставит не процветание и эволюцию человечества, а страсть к наживе. Покорно благодарю вас. Я нисколько не желаю быть похожим на него. Ну ведь это всего лишь одна крайность. Зачем становиться похожим на Эдисона? Зачем копировать его манеру ведения бизнеса, если можно изобрести собственный подход? Ведь можно выстроить всё так, что управлением будут заниматься управленцы, вы будете заниматься изобретением и научным аспектом работы, а рекламой будут заниматься рекламщики. Уэлс откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня. Словно пытался понять, на полном ли я серьёзе, предлагая ему эту абсурдную идею. Нет ли тут какого-то тайного смысла или подводного камня? Наконец он всё-таки мне возразил. Все изобретения, суть моей жизни это самое важное, что оправдывает моё существование на этом свете. И ты считаешь, что я могу доверить дело всей моей жизни сторонним управленцам и прочим служащим, для которых самым важным будет обогатить свой карман, я всё равно буду вынужден контролировать процесс, вникать во все нюансы коммерции, и в результате через год или два я забуду напрочь о своих научных изысканиях, и моя жизнь превратится в сплошную грызню за больший кусок пирога. Я превращусь в делягу для которого прибыль будет важнее, чем развитие. Желаю я того или нет, мне придётся вступить в соперничество с Эдисоном, готов ли я пожертвовать своей личностью, своей идеей космополиса и будущего человечества в конце концов? Мой ответ нет. Зачем так радикально рассуждать? Какую пользу могут принести ваши изобретения человечеству, если это будет наука ради науки? В любом случае, каждое изобретение должно служить на пользу людям. Только тогда в нём будет смысл. Но как оно будет служить, если оно не дойдёт до конечного потребителя? Ведь изобретение должно менять бытовую жизнь человека, тем самым двигая его вперёд. Благодаря этому у него появится больше свободного времени. который он сможет потратить на саморазвитие и духовный рост, что приблизит появление Хома Новуса, а вслед за ним и построение космополиса. Вы правы, мой друг. Я не планирую хранить свои изобретения. Мои открытия должны принадлежать всему человечеству, а не каким-то отдельным людям. Но вы понимаете, что если не создать компанию, которая будет охранять ваше наследие и заниматься его коммерческой реализацией, то рано или поздно все изобретения окажутся в руках правительства. Оно вполне вероятно направит ваши труды не в ту сторону, начнёт применять по-своему, совсем не так, как вы это задумали. Я продолжал отстаивать свою точку зрения. Я давно об этом думаю. а этому я не хочу создавать коммерческую компанию если уж что и основывать то академию экспериментальной физики как оплот дальнейшего развития человечества академия будет работать над новыми проектами бережно сохранять старые разработки и внедрять их в жизнь только когда вокруг академии соберутся единомышленники можно говорить об успешности моего начинания Именно АЭФ сможет стать фундаментом для основания будущего космополиса. Глаза у Уэлса горели идеей. Академия блестящая идея. Но у вас должен быть серьёзный штат администраторов и юристов, потому что британская корона, почувствовав в вас конкурента за рынок научно-технических изобретений, начнёт оказывать вам сопротивление. У вас будут давить, пока не задавят окончательно. К тому же, на всё это требуются деньги, солидные капиталовложения. Откуда вы их достанете? сказал я. Уэллс нахмурился. Видно было, что эти мысли давно тревожили его, и, судя по всему, он не знал чёткого ответа. Он налил себе ещё бренди, отпил и сказал: "Деньги на первое время будут поступать от частных заказов". В отличие от Эдисона, мои заказы единичные и высокооплачиваемые, как и в случае с Чарли Чаплином. Томас же поставил научную мысль на конвейер. Но не будем об этом. Всё это пока в сыром виде. Много работы предстоит. Пока же впереди у нас поездка в гости к профессору Маро. Отправьте Аертону Николь бе извещение. «Что мы принимаем приглашение, и завтра в полдень готовы выехать. Поедем на двух экипажах. Вы с вертокрылом, а я со Штраусом. Да, еще дайте объявление в газету. Пожалуй, в телефон. Сейчас я набросаю вам текст». Уэлс написал несколько слов на листе и протянул мне. Я взглянул на текст, не увидел ничего интересного. «Какая-то нелепица». Но потом вчитался и понял, что в тексте заключён скрытый смысл, который понятен только посвящённому. Уэллс заметил мою заинтересованность. Это послание Чарльзу Строссу. Я предлагаю ему на время залечь на дно в Стрекозе. Если, конечно, он всё ещё читает телефон, как раньше, и всё ещё является самим собой, что может быть уже давно не так. Вы думаете, Чарльз изменился? уточнил я. Кто знает, какие повреждения ему нанёс обратень и как на него подействовала постоянная невидимость, в которой он пребывает без моего препарата. Быть может, он уже давно не Чарльз Строс, а другой человек с другими ценностями и стремлениями. Он мог переродиться. Когда мы вернёмся, надо приложить все усилия к тому, чтобы найти его, потому что если на улицах Лондона перерождённый человек-невидимка, то это может быть хуже, чем потрошитель, который также остаётся головной болью полиции, пускай она ещё об этом и не догадывается. Я сказал, что исполню всё, и Уэллс отпустил меня. Я отправил курьера к Двуглавому, потом позвонил в телефон и продиктовал объявление. Капитанцы на оплату попросил прислать на квартиру Уэлса. Я позвонил вертокрылу, и он приехал за мной. Всю дорогу до Бейкер-стрит я провёл в молчании. Когда мы вошли в дом, я сказал Герману, чтобы он приготовился к долгому путешествию, полному опасностей.